Глава 11. Баден-Баден, казино, чеховская рулетка. 2023 год. Предположив, что Баден-Баден вполне может стать финальной точкой нашего странного путешествия, я решил из Берлина проложить длинный маршрут провинциальными дорогами, включая одну из моих любимых, винную дорогу B416, которая тянулась от Коблинца. До Сааранбурга холмами с виноградниками и замками вдоль реки Мозеля. Свое народное название B416 получило благодаря обилию городов, поселков и деревушек виноделов больше, чем шепот листьев винограда Рислинг на речном ветру здешним жителям ласкал слух только шелест купюр, которые оставляли благодарные туристы на винных ярмарках, в гаштетных и в ресторанах. Один из отдыхающих. Тучный мужчина с яркими румяными щеками и бокалом красного, увиденный мной за обедом в шумном городе Трире, напомнил мне Богдана Попофа. Я невольно опять задумался о нашем литературно-мистическом расследовании. Сложно было понять, грустно мне или наоборот радостно от мысли, что путешествие вот-вот закончится, может быть, уже в Баден-Бадене. С одной стороны, спиритические сеансы мне порядком надоели, несмотря на все отчаянные попытки Богдана выдать себя за того или иного классика, с другой сам повод для евротура был настолько нелепым и смешным, что я на это время почти забыл о происходящем в мире сумасшествия. Интересно, Мак вообще до конца понимал, чего сын разводит на деньги? По слухам до недавних времен Иван Иванович подобных шутников сживал со святу за меньшие прегрешения. И полагаю. Слухи о его фееричной мстительности перестали расходиться не потому, что он изменил своему правилу неминуемого возмездия за любой косяк, скорее распускать их стало некому. В этой связи мага мне было даже немного жаль. Хотя, может, он наоборот втайне мечтал поскорее попасть в мир столь любимых им духов. Тогда Глеб и его папенька вполне могут оказать ему услугу. С такими мыслями я покинул Трир и направился в Саарбург. На протяжении всей поездки я наслаждался интересным сочетанием дикой природы и ухоженных виноградников, современных построек и старинных зданий, некоторым из которых исполнилось более трехсот лет. Будь у меня чуть больше времени, я бы с удовольствием посетил местную крепость, но опоздание на встречу с Богданом не входило в мои планы. Свернув по указателю НАСА Арбрюкин, я еще какое-то время ехал вдоль Мозеля пока она не провела меня к самому Рейну. Баден-Баден, один из самых красивых и известных городов Германии, ждал меня на другом берегу. 1100 километров за 12 часов красивой езды под звон бокалов с вином, смех мозольских жителей и их гостей. Отправиться на поиски литературного кода стоило хотя бы ради того, чтобы лишний раз проехаться по Германии этим маршрутом. Восемнадцать пятнадцать я вошел в лобби отеля «Ривер Residence на Лима-Променад-двадцать И замер от неожиданности, когда с одного из кожаных диванчиков, недалеко от ресепшена, мне помахал Богдан Попофофа. Он сидел там с пестрым коктейлем в руке и был уже слегка не «Привет, Макс!» Мак натянул на лицо улыбку. «Наконец-то я тебя обогнал!» «И сразу решил это отметить?» С ухмылкой предположил я. Да, это так. Богдан поморщился, махнул свободной рукой. Антистресс. Понятно. И как же тебе удалось меня опередить? Автобана-6. Махнул через Лейпциг. Педаль в пол и 800 км как не бывало. С гордостью сообщил Богдан. Он, вероятно, даже не предполагал, как крупно ему повезло не встать в одну из знаменитых немецких пробок на вечно ремонтируемых автобанах. Германия была редкой европейской страной, где помимо миллионов немцев, ежедневно плетущихся по дорогам, существует еще один нюанс, добавляющий нагрузку на дорожную сеть бюргеров. Проезд по здешним трассам до сих пор оставался бесплатным, поэтому экономные европейцы использовали местные дороги для халявного транзита по Европе. Так, мифические безлимитные по скорости немецкие автобаны в реальности очень быстро превратились в многочасовые заторы, ставшие у немцев притчи во языцах. с Problem der Тундер Ауту Банин недавно даже рассматривали на заседании в Бундестаге. Решив не разочаровывать мага и оставить его в восстливом неведении, я сказал, «Это ты здорово придумал. Ладно, я в номер. Когда стартуем?» «А я тут уже все, готов в путь». Богдан похлопал по своему потрепанному рюкзаку который стоял рядом с ним на диване. «Только тебя и ждем! Где будет новый сеанс?» Спросил я. «В курхаусе Баден-Бадена?» Ответил Богдан с кривой полуулыбкой. Ответ меня удивил, но не слишком. Пожалуй, не было места более притягательного в Баден-Бадене для русских литераторов, чем здешнее казино, расположенное в курортном доме. Кто только не проигрывал в нем весьма существенные деньги. Чехов, Достоевский... Тургенев, Гоголь, даже Толстой. Буквально через полчаса, оставив дорожные сумки в номере отеля, я вместе с Богданом отправился в путь по аллее талер вдоль реки Оос. От яркого солнца маг обливался потом и тихо матерился. Благо мучиться долго ему не пришлось. Буквально через 10 минут мы уже были в самом сердце баден бадена у дверей легендарного казино. Со времен Римской империи и до недавнего времени главной достопримечательностью города считались местные термы. Но буквально пару лет назад в них внезапно закончилась вода, которая текла из-под земли со времен немецких варваров, и пальму первенства снова подхватило казино. Здание, оформленное в стиле дворцовых палат, было построено в 1824 году и всегда пользовалось огромной популярностью. Марлен Дитрих даже называла его самым нарядным на свете. По известности в мире, Курхаус можно было сравнить разве что с казино Монте-Карло. Но в Баден-Бадене у посетителей есть возможность не только сыграть в рулетку, но и побывать на увлекательной экскурсии по казино, чьи залы оформлены в стиле французских королевских замков, где выставлены портреты европейских монархов и старинные инструменты крупье. Белая комната оформлена в стиле Людовика XVI, Красный зал по образцу Версальского дворца. Салон «Помпадур» или «Желтый зал» подражает убранству Трианона, а зеленый украшен гербами городов Бадена. «Ну что, испытаем судьбу в казино?» Прищурившись, спросил Богдан и первым устремился к дверям. Судьба оказалась к нему неблагосклонна. Паспортную проверку мы прошли легко. В курхау спускали только лиц старше 21 года но раздражающий писк ручных металлоискателей охраны вылился в просьбу открыть волшебный рюкзак. Увидев его содержимое, оба привратника заметно опешили. «Что это?» — спросил один из них, глядя на свечи и разноцветные камни. Богдан на ломаном немецком заявил. «Мы договорились провести у вас спиритический сеанс. Тут привратник совсем растерялся. Переспросил. Вдруг ослышался или Хэр с перегаром просто невнятно произнес. Маг устало вздохнул и с долей обреченности сказал, позовите администратора Клауса Майера. Хмурясь, охранник по рации вызвал означенного Богданом администратора и отступил на привычное место, перед дверьми казино. Через пять минут к нам вышел хмурый седой мужчина в строгом черном костюме. Приветливо улыбнувшись магу, он скомандовал охранником отбой и махнул рукой, мол, следуйте за мной. Богдан с победной улыбкой посмотрел на меня и вальяжной походкой двинул следом за Клаусом, который к этому моменту уже скрылся внутри. В фойе казино администратор первым делом выдал нам серые галстуки с красными огурцами и темно-синие пиджаки. Еще одна старая традиция казино, обязывающая всех гостей соблюдать определенный дресс-код. По иронии судьбы, они оказались одинакового 56-го размера и не подходили нам обоим. Мне мой был велик, а клифт Богдана, наоборот, не сходился на его тучном животе. Когда мы кое-как принарядились, Клаус с транзитом через белый зал проводил нас на живописную веранду, где, лавируя между пышными цветочными клумбами, показал выделенный нам столик, неподалеку от роскошного фонтана. Судя по разрешающим знакам на столиках, И внушительному Хьюмидору тут можно было даже курить сигары. Сказав, что у нас есть час, Клаус спустился в обратный путь. Я же, сев на стул, достал сигару из моего дорожного Хьюмидора и закурил. «Бабло побеждает зло», — проводив Клауса взглядом, с ухмылкой произнес Богдан. И добавил, скорчив серьезное лицо. «Что ж, приступим», — и открыл рюкзак. Мак не спешил. Но легкий тремор в руках выдавал его волнение. Когда он зажигал свечи, одна из них упала и едва не испортила скатерть. Богдан спешно поднял ее, воровато оглянулся по сторонам и облегченно выдохнул. Компенсировать свою криворукость деньгами он явно желанием не горел. С линцой, наблюдая за приготовлениями мага, через завесу сизого дыма, я припомнил, что у Достоевского, который немалые суммы денег проиграл в этом казино, Брат владел сигарной фабрикой в Петербурге. Наверное, и долги родственника писателя мог закрыть при желании. Вот только просил ли об этом Федор Михайлович? Пока я размышлял о прошлом, Богдан продолжал накрывать на стол. За свечами последовали камни, обереги, а потом и долгожданные пакеты с фольги. Еще 20 секунд спустя наши мобильники были спрятаны внутрь мятого алюминиевого саркофага. Чтобы духам не мешать, для вескости в который уж раз во время поездки повторил экстрасенс. Последний штрих — пантограф. Руки Богдана снова легли на стальной клюв. Он шмыгнул носом, зажмурился и с надрывом воскликнул. — О, дух Чехова! Приди! Я по традиции выждал несколько секунд, после чего спросил. — Вы здесь, Антон Павлович? Богдан открыл один глаз, потом второй. Спросил с лукавой полуулыбкой. — Я точно здесь. «А если точнее, не только я, а... кто же с вами?» Осторожно уточнил я. «Федор Михайлович, говорит, знаком уже с вами». Богдан Чехов мотнул головой и добавил. «Как же! Помню, помню, как на Петербургской улочке, в моем любимом ресторанчике. Это уже Достоевский?» Спросил я на всякий случай. «Был он, — ответил Богдан. Ну а теперь с вами Николай Васильевич говорит. А вы, стало быть, тот самый Максим. «Да, это я. Да я вам рассказывал же, господа», — заметил Богдан Достоевский. «Федор Михайлович, вы много чего рассказываете. Порой вас прямо слишком много». «Ну, знаете, Николай Васильевич, а я с ним солидарен. Максим, не поверите, но порой Федор Михайлович будто занимает собой весь астрал, где мы обитаем». «Антон Павлович, ну от вас не ожидал. Полноте!» — хохотнул Богдан, видимо, на сей раз за Чехова. Это еще вам Иван Сергеевич ничего не сказал. Хотя мог бы. Тургенев недоверчиво вставил я. И снова в ответ кивок. Похоже, Богдан решил пойти в банк и брать не качеством, а количеством. Думает, если сказать Глебу, что в казино довелось сразу с четырьмя литераторами потолковать, тот оценит невероятные старания своего спиритического протеже и позволит нам дальше разбазаривать его деньги, путешествуя по Европе. «Я бы согласился с магом, если бы не знал, к какому прайду племени принадлежит наш будущий писатель с мировым именем. Сын Ивана Ивановича может быть беспросветно туп и самонадеян, но его предок подобные хитрые схемы раскусывает с помощью какого-то внутреннего чутья». «Господа, полноте!» — воскликнул Богдан. «Я думаю, Максим позвал нас не ради суматошной суеты. Вы же все еще, как и прежде, в Петербурге, ищете литературный код». «Все так, Федор Михайлович» подтвердил я. Но от чего же выбрали Баден-Баден? Неужто кто-то направил вас лично ко мне, Чехову? Набоков, ответил я, кивая. Он заявил, что вам ближе всего творить по заданному шаблону. Звучит обидно и в то же время лестно, сухмылкой заметил Богдан. Под шаблоном тут надо понимать, имеются в виду драматургические схемы, дуга характера. Она жарко. Хотя, помилуйте, это больше похоже на синусоиду. От печали к восторгам и обратно. Боюсь, меня интересует несколько более четкий шаблон. Богдан снова покачал головой и устало вздохнул. Максим, это Иван Сергеевич. Мы с вами прежде не общались, в отличие от Достоевского. Но я не могу более молчать, ибо, как мне кажется, тут следует объяснить более фундаментально, от чего само существование некоего литературного шаблона, волшебным образом гарантирующее создание шедевра, практически невозможно. «Вы же помните, как возникла славянская азбука?» «Кирилл и Мефодий», — сказал я. Богдан расплылся в улыбке. Так учитель радуется правильному ответу ученика. И воскликнул. «Верно! Они взяли за основу греческий алфавит и сделали славянскую азбуку, чтобы впоследствии перевести на славянский тексты святых писаний. Это стало первым камнем в развитии письменного русского языка. Он начал бурно развиваться, дополняясь и трансформируясь. Но одной азбуки было мало» нужны были правила пользования русским языком, которыми его снабдил в свой век великий реформатор Ломоносов. Одна русская грамматика, чего только стоит. Все эти правила дали толчок к развитию русской прозы, и особенно поэзии. До Михаила Васильевича поэзия страшно представить, опиралась только на количество слогов, поровно во всех строках, и ладно. Ломоносов ожидал поэзии столь нужный ритм, чередуя ударные и безударные слоги. Можно ли все это считать неким первичным литературным кодом? В каком-то смысле да, предположил я. Богдан усмехнулся и эхом повторил за мной. В каком-то смысле. Но ведь Пушкин и Лермонтов и прочие поэты, которых мы заслуженно считаем классиками, хоть и в каком-то смысле брали за основу этот шаблон Ломоносова, но обращались с ним весьма вольно, трансформируя и меняя его. Что же до прозы, то тут и я, и мои добрые друзья-соседи по казино И вовсе говорили фактически на разных языках. Богдан мотнул головой. Видимо, снова переключился на другого духа. И лукаво прищурился. «Поддержу Ивана Сергеевича. Все дело в эволюции языка», — сказал он. «Язык — это как человек в кресле у камина. Вроде бы нашел и принял удобную позу, но все равно быстро начинаешь в ней затекать, ерзать, искать новое положение. Тому виной причины самые разные. От монгольского ига до собирательства исторических земель правителями Русской империи. Все эти отсоединения и присоединения привели к тому, что язык впитал в себя много новых слов, трансформировался. При этом языку свойственно стремление становиться все более функциональным со временем. Чем дальше в будущее, тем более ускоряется наша жизнь, тем более короткими словами мы оперируем. Вывод, к примеру, используйте смайлики. Я улыбнулся. Конечно, как и все. Вот. А теперь представьте. Как бы современный человек, который использует эти эмоциональные знаки препинания в тексте, общался с крестьянином, жившим 200 или даже 300 лет назад. Поняли бы они друг друга? Сомневаюсь. И это доказывает, что существование литературного кода не более чем красивая история. Если даже допустить, что некий шаблон когда-то был, кто поддерживал его актуальность? Кто адаптировал его к новым веяниям языка и читательским вкусам? Все это сказки для людей ленивых не желающих писать, не желающих учиться. Фактически, главное занятие любого рассказчика все время окунать героя в грязь и после возносить до небес. Вот, если хотите, шаблон, который знаю я. И чем дальше, тем глубже окунать, а после тем выше выдергивать. Когда же будет казаться, что человек уже утоп в грязи и не дышит, надо бросить его к самому солнцу. Этот момент и будет катарсисом. Вот, даже Гоголь не даст соврать, что это основная наука. Богдан мотнул головой. И немного другим голосом сказал «Тут поддержу Антона Павловича. Бери героя и швыряй на дно, чтоб он оттолкнулся от него и воспарил. Я как-то даже убил героя, а после он вернулся духом в мир и все равно возмездие осуществил. Хотя, казалось бы, есть ли дно хуже, чем смерть?» Снова едва уловимое движение головой от Богдана и усмешка. «То есть смерть, по-вашему, это дно?» Мотнул головой, закатил глаза. «Не пытайтесь хохмить, Иван Сергеевич. У нас в квартете для этих целей я и Гоголь. Да и я про литературу тут рассуждаю, а не про загробный мир. Про то, что делает писателя писателем. Хотя даже упомянутая внимательность и тщательность в работе над героем, увы, вовсе не гарантирует, что ваша история покорит сердца миллионов. Каждый раз, начиная писать текст, я не знал, к чему меня это приведет. Почти вот как в казино. Чаще здесь все проигрывают, конечно. Но иногда «тройка», «семерка», «туз» или, скажем, «зеро» на рулетке – если она вам ближе, и ты становишься успешным и знаменитым. Миллионы людей играют, а выигрывают единицы. И это при том, что существует множество пособий и инструкций, как обставить казино. Но одних схем мало, мастерство не поможет. Или удача, или, скажем, сделка с дьяволом. Вы правы, терпеливо признал я. Но ведь наличие схемы, или в данном случае литературного кода, все-таки увеличивает шанс выиграть, пусть и незначительно на ваш взгляд. Тут Богдан неожиданно крепко задумался. Возможно, забыл текст, а возможно, хотел как-то эффектно закончить сеанс и теперь отчаянно размышлял, что именно лучше сказать. Наконец, губы мага разлепились, и он произнес. «Если вам все же хочется завладеть неким трафаретом, который вы так упрямо именуете литературным кодом, вам стоит отправиться на Женевское озеро и поговорить там с духом Цветаевой. Мы здесь по-свойски потолкуем с ней, И думаю, она объяснит вам, как работать с этим шифром, как расставить все буквы в нужном порядке. Но это, увы, будет уже не совсем творчество». Богдан вздохнул, а потом улыбнулся. «Да будет вам, Николай Васильевич. Максим ведь живет в 21 веке. Там время настолько ускорилось, что люди читают по книге в день или даже быстрее. Кому там нужен свежий взгляд? Пиши себе по одному шаблону и радуйся жизни». Пауза. «И то верно, Антон Павлович. «Что ж, Максим, прощайте. И удачи на озере!» Богдан закрыл глаза, а когда открыл вновь, тут же спросил. «Ну что, было?» Я кивнул, и пока Богдан собирал свечи, камни и иную мистическую утварь, вкратце рассказал про квартет писателей Цветаеву и озера. «Интересно, интересно. А еще интересней, как Глеб на это все отреагирует», сказал Богдан и помахал давишнему администратору который и так уже направлялся к нам. «Пока мы не вручим ему код, вряд ли он будет сильно рад», – заметил я. Мак ухмыльнулся и кивнул. Он и сам понимал, что путешествие вот-вот закончится. Но, видимо, так до сих пор не знал, что продаст Глебу в качестве литературного кода. Поэтому решил выбить себе еще немного времени, хотя бы до Женевы. Распрощавшись с администратором Клаусом, мы знакомым маршрутом пустились в обратный путь в отель. «Думаешь, на Женевском озере мы найдем, что ищем?» — спросил Богдан на полдороги. «Не знаю. Но, по крайней мере, дух Гоголя был уверен, что да». Нехотя признал я. Маг кивнул и на всякий случай изобразил радость. Улыбнулся самым уголком рта. Всю оставшуюся дорогу мы не говорили друг с другом. Только в самом лобби отеля Богдан, прощаясь, сказал. «Наберу Глеба сейчас. Если что, подтверди ему, что все прошло лучше, чем до этого. Ладно?» «Расскажу, как было», — ответил я. Мак через паузу кивнул и пошел к лифту. Вечером, уже сидя перед ноутбуком, я размышлял, куда мы отправимся дальше, к Женевскому озеру или обратно в Россию. В итоге решил, что ломать голову бессмысленно. Скоро Богдан сам все расскажет. Лучшим окончанием вечера показалась встреча со старым нейродругом. Я занес руки над клавиатурой ноутбука, когда в дверь постучали. Я нахмурился. Гостей? Еще и так поздно. Я не ждал. «Макс, это Богдан!» — донеслось из-за двери. Я подошел. Открыл. Макс стоял у порога грустный и немного растерянный. Спросил, «Можно войти?» Я кивнул и отступил в сторону. Богдан прошел и уселся на краешек дивана. Я закрыл дверь и уставился на мага. В такой позе, сгорбленный, панурой. Он напоминал попавшего под дождь воробья, который сидел на ветке дерева и размышлял, как дальше жить. «Ты чего такой... пришибленный?» — спросил я. «Глеб звонил?» Богдан молча кивнул. Я продолжил допрос. «И что сказал?» «Ему не понравилось то, что дали нам духи сегодня?» Богдан покачал головой. «И что? Домой? Он сворачивает проект?» «Хуже!» — буркнул маг. Он приедет к Женевскому озеру и дальше поедет с нами. Не понял, признался я. У него же визы нет. Он поедет через Италию, грустно сказал Богдан. Там же итальянцы начали ставить визы туристические. Так он же под санкциями вместе с отцом. Так вот он, чтобы их обойти, поменял фамилию на простой. Получил новый загранпаспорт, в него поставят итальянскую визу и вуаля. А почему-то сказал, что это хуже. Все еще недоумевал я. Ты же знаешь, какой он. С его деньгами он мог взять уроки у лучших литературных коучей. Но он не хочет учиться. Он хочет сразу писать на уровне классиков. И я, я думал, он разочаруется в этой идее, когда я передам ему слова духов. Поймет, что литературный код — это не что-то универсальное. Что это массив знаний и навыков. И что у всех классиков он всегда разный. Ты же слышал их слова? Их слова. Я кивнул. А Богдан со вздохом продолжил. Но Глеб не понял и собирается теперь сделать меня крайним. Мол, кот есть, а я просто не могу его найти. И я боюсь, что после Женевского озера он вообще... Богдан сглотнул. Выставит меня каким-то шарлатаном. Я удивленно уставился на мага. Это что, очередной розыгрыш? Он хочет, чтобы я, изначально скептически настроенный, ему посочувствовал? Или что? Подумав, Я тактично заметил, но если ты не шарлатан, тебе ведь получается не о чем переживать. Богдан недоверчиво покосился в мою сторону. Видимо, не ожидал такого ответа, но вслух сказал. «Беда в том, что моя работа лежит в том слое реальности, который для обывателя незаметен, и Глеб может при желании обвинить меня в обмане. И я даже не смогу ему возразить, даже если ты подтвердишь наши сеансы». «Надеюсь, до этого не дойдет, но если дойдет...» Взгляд мага ненадолго утратил фокус. Но он тут же спохватился, поднялся и каким-то обиженным тоном спросил. «Я пришлю инфу по Женевскому озеру чуть позже. Ладно?» Без проблем. Он встал и пошел к двери. Уже стоя на пороге, Богдан задержался и оглянулся через плечо. «Спасибо, что выслушал, Макс. Стало немного легче». Я кивнул и растерянно ответил. «Спокойной ночи, Богдан». Он сдержанно улыбнулся и ушел, оставив меня наедине с легким недоумением. Кем был на самом деле мой спутник-маг? За взятым шарлатаном или городским сумасшедшим, который искренне считал, что через него со мной общаются духи? До недавних пор я думал, что однозначно первое, но теперь в глубине души моей зародились некоторые сомнения. При этом, Я, разумеется, не допускал мысли, что за последние недели в заправду переобщался с десятком духов умерших классиков русской литературы. Чтобы я поверил в спиритизм и экстрасенсов, тем более в исполнении таких сомнительных персонажей, как Попов и Ф, должно было произойти нечто по-настоящему невероятное и необъяснимое. В задумчивости я снова сел за ноутбук и напечатал в рабочем поле нейросети. Всемирский играет в русскую рулетку с Достоевским, Чеховым, Тургеневым и Гоголем. В этот раз Всемирский, как мне показалось, думал дольше, чем обычно, но потом все-таки вынес на мой суд очередной текст.